Глава вторая. Сплошное волнение. Вы хорошо представили себе этот мир ньютоновской механики, похожий на неумолимые часы с шестерёнками. Да более представили? Да ужас? Мир, в котором ничего нельзя изменить, в котором всё происходит с механической предопределённостью, а из причины следует однозначное, неизменяемое следствие. Откуда бы взялся этот мир столь законченный, завершённый, совершенный, как заведённый бригет с крышкой, забытый на каменной полке? И зачем в таком мире сознание, если и так произойдёт всё, что должно произойти, с убийственной неизбежностью механической шестерни? В таком мире сознание просто бы не возникло за ненадобностью. Впрочем, о сознании мы ещё поговорим. Всё, что окружало Ньютона и физиков его эпохи, Это твёрдые тела, а также жидкости и газ, также состоящие из атомов, то есть опять-таки твёрдых неделимых частичек, подчиняющихся законам механики. Две только вещи были непонятно в этом механическом мире: притягивание бумажек натёртым о шерсть янтарём и свет. Свет это вообще что такое? Вопрос, конечно, интересный для 17 века. Ньютон считал, что свет это корпускулы, то есть крохотные частички, испускаемые источником света. Если весь мир состоит из частичек, то почему бы и свету ими не быть? Отражение света от зеркала угол падения равен углу отражения это упругий отскок частичек. Причём частички эти разного размера, полагал Ньютон. Те, что побольше, воспринимаются нами как красный цвет свет. Те, что поменьше иных цветов радуги самые маленькие голубой фиолетовый, а смесь разнокалиберных частичек в равной пропорции даёт белый цвет, свет. Гениально. И практически в точку даже по размерам. Но была и другая точка зрения на это загадочное вместе с тем обыденное явление, как свет. Некоторые физики небез основательно думали, что свет это волна. Эту точку зрения разделял Гюйгенс. Мысль смелая, поскольку весь механистический Ньютоновский мир состоит из частичек, и в нём наблюдается такое явление, как волны, состоящие из коллективного согласованного движения частичек среды. Но почему бы свету не быть такими волнами, а? Волна на море лучший пример согласованного движения частичек среды. Звуковые волны тоже неплохой. Разница между ними только в том, что морские волны поперечные, а звуковые продольные, но это не принципиальное отличие. Главное, что математическая теория волновых колебаний у физиков была. Физики народ ушли, они изучали отдельные физические тела, упруго сталкивающиеся, и их коллективное поведение, которое удобнее было описывать волновыми уравнениями. Но вопрос тем не менее оставался. Всё-таки свет это поток отдельных частиц, летящих прямо, как горошины, Или это волновые колебания некой упругой среды, состоящей из частиц, наподобие звуковых волн в воздухе. И что это за среда? А среда, полагал Гёгенс, это некий всё собой заполняющий мировой эфир, который подозрительно напоминал ньютоновское пространство, только был не пустым местом. Может этот гипотетический мировой эфир и есть та самая абсолютная система координат, Пока в среде физиков шли эти терки, мимо прокрался Томас Юнг, и в 1801 году, в наполеоновскую эпоху, с помощью простейших опытов доказал. «Ребята, свет — это волны! Теперь что хотите, то и делайте!» И сатанински расхохотался. «Пусть слушатель извинит меня за мою прямоту, но я рассказываю все, как было. Пусть также искушенный слушатель...» Извините меня за дальнейшее всем известные ещё со школьной скамьи подробности, которые излагаются во многих научно-популярных книгах по физике и даже мною в разных книгах были изложены неоднократно. Я имею в виду описание легендарных двухщелевых экспериментов, которые мне снова придётся описать и в этой аудиокниге тоже. Я же не могу отсылать слушателей к другим источникам прямо в середине интересного рассказа. Наверняка есть люди, для которых это в нове Ибо они плохо учились в школе. Поэтому здесь я ещё раз изложу ситуацию с самых азов, так чтобы поняли даже девочки и двоечники. Мне это удастся легко, потому что автор обладает редким талантом излагать сложные вещи простым языком. Так что следите за мыслью. Двухщелевые эксперименты стали самыми известными экспериментами физики. Именно они перевернули мир. Волны, как и любая физическая реальность, имеют свойства, присущие только им. Вообще, давайте разберёмся, в чём принципиальное отличие волны от других физических штук, типа табуретки или луны. Луна и табуретка это физические тела, то есть объекты. Если их швырнуть, они полетят по какой-то траектории. Луну даже швырять не надо, она и так летает вокруг Земли по эллипсовидной орбите. А волна это не объект. Волна это процесс. Процесс согласованного движения мириадов частиц среды, в результате которого по среде бегут те самые волны сгущений или разрежений в случае продольных волн или пиков и впадин в случае волн поперечных. И процесс распространения волны имеет свои свойства. Волны обладают свойствами рефракции, дифракции и интерференции. То есть они могут огибать препятствия и складываться друг с другом. Там, где складываются горбушки волн, получается волна удвоенной амплитуды, высоты. А если горб встречается с впадинкой, они компенсируют друг друга, и волна гаснет. Ну и ещё, как всякому известно, волна характеризуется частотой число колебаний в единицу времени, и длиной волны расстоянием между соседними горбами. Понятно, что у объектов всего этого нет: ни частоты, ни длины волны, ни интерференции. Две табуретки не начнут складываться, чтобы при встрече друг с другом образовать табуретку вдвое большего размера. Хитрый как сто чертей Томас Юнг пропустил луч света через две расположенные рядом прорези в светонепроницаемой шторке. И на экране за шторкой образовалась чудесная интерференционная картина. Посмотреть её вы можете в PDF в приложении к данной аудиокниге на рисунках 3 и 4. Всё. Баста! Разговор окончен. Таким вот простым способом была неопровержимо доказана волновая природа света. Расходимся! Позже выяснилось, что свет — это электромагнитная волна. И теперь в каждом школьном классе висит чудесная цветная шкала электромагнитных колебаний, начиная от радиоволн и заканчивая жестким гамма-излучением. И примерно в середине этой шкалы есть волновая, маленький участок оптического диапазона. Тот самый свет. Опыт Юнга был поставлен в 1801 году, и весь долгий XIX век наука знала: свет это волны. Наверное, колебания некого светоносного эфира, который мы раньше считали пустотой. Максвелл разработал теорию электромагнетизма, расписав формулы, которые нынче учат в школах и институтах. И всё было прекрасно и удивительно в науке физики, которая, базируясь на ньютоновской механике, включала в себя также электродинамику и термодинамику, науку о распространении тепла. Всё было просто превосходно. До тех пор, пока не случилась та самая катастрофа. Вы, скорее всего, даже вспомните её название из школьного курса, поскольку то, что случилось, воспринималось именно как крах Физики отразили свои переживания в самом названии проблемы ультрафиолетовая катастрофа. Под зданием физики рванула настоящая бомба. Поначалу не все физики поняли масштабы бедствия. Ньютонианская картина мира, дополненная теорией электромагнетизма Максвелла и термодинамикой Больцмана, Н и К, была столь прекрасна, величественна и непротиворечива, что в храме физики к началу 20 века заиграла органная музыка и воцарилось чинное благолепие что подчёркивается следующим историческим диалогом который приводят многие авторы научно-популярных книг по физике и я не исключение потому вновь прошу прощения у тех кто знает о чём пойдёт речь диалог этот состоялся в 1874 году В стенах Мюнхенского университета между молодым человеком, выбиравшим свою жизненную стезю, и профессором физики Филиппом Жили. Юноша колебался, какой путь выбрать: стать физиком или музыкантом. Он писал музыкальные пьесы, отлично играл на рояле и имел хороший голос. Но физика его интересовала тоже, и в математике парень разбирался отлично. Старенький профессор окинул взглядом студента и сказал: "Молодой человек, «Физика, как наука, кончилась, она практически завершена. Осталось сделать пару мелких уточнений, на которые вам, наверное, не стоит тратить жизнь». «Да я в мировые звезды и не рвусь», — ответил юноша. «Меня устраивают мелочи. Сделаю пару уточнений». Звали этого молодого человека Макс Планк. В 1947 году «Нью-Йорк Таймс» Назвала его одним из самых величайших гигантов мысли в истории цивилизации наряду с Эйнштейном и Архимедом. На надгробии этого человека вместо дат рождения и смерти выбито число, которое в физике называется постоянная Планка. Это главная константа квантового мира. Кстати, став физиком, Планка играть на рояле не перестал. И порой они с Эйнштейном, который приносил с собой скрипку, зажигали на пару. Думаю, музыка много потеряла. Сам Планк был человеком трагической судьбы. Две его дочери умерли молодыми в родах. Старший сын пал на Первой мировой войне в знаменитой Верденской битве, известной как Верденская мясорубка, где погибло тогда более миллиона человек. Младший сын был казнён в январе 1945 года, за участие в покушении на Гитлера, которое организовал полковник фон Штауфенберг. В конце войны дом Планка был разбомблен, и старый уже к тому времени Макс Планк, пошёлся со своей женой, оставшись без всего в этой жизни, куда глаза глядят. А главной научной трагедией Планка было то, что этот человек, положивший начало квантовой механике и придумавший само слово квант, Так и не поверил в существование квантов. Он-то полагал, что его формулы это всего лишь паллиатив, костыль, временное вспомогательное решение проблемы, пока физика не придумает что-то по существу и пореальнее его квантов. Но всё дело в том, что он сам и был физика. Планк стоял в самом её передовом ряду, и не было никого первее. Так что же за проблемы возникли у физики в конце XIX века? Какая малая дырочка оказалась столь влиятельной, что разрушила плотину, через которую в физику хлынул целый новый мир, ранее незамечаемый. Дырочек было две. Первая несоответствие фактического положения Меркурия его теоретическому положению, просчитанному по ньютоновской механике. Вторая заковыка та самая ультрафиолетовая катастрофа, которая заключалась в том, что как-то неправильно излучало абсолютно чёрное тело. Что такое абсолютно чёрное тело? Ещё в 1860-х годах один из учителей Планка, Густав Кирхов, придумал модельный объект для мысленных экспериментов по термодинамике абсолютно чёрное тело, АЧТ. По определению, АЧТ это такое тело, которое поглощает абсолютно всё излучение, падающее на него, и ничего не отражает. Кирхгоф показал, что АЧТ это ещё и лучший излучатель из всех возможных. Ведь тот факт, что абсолютно чёрное тело поглощает всё излучение, говорит о том, что оно нагревается, а значит, излучает тепло. И свет при сильном нагреве Самой распространенной моделью черного тела, которую приводят в пример школьникам, является сфера с внутренней зеркальной или черно-сажевой поверхностью и дырочкой, как на рисунке 5, который вы можете посмотреть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Луч света, залетев в дырочку, попадает в ловушку и поглощается сажей или начинает бесконечно отражаться от стенок, потому что вероятность вырваться обратно у него очень мала. Естественно, как любой нагретый объект, чёрное тело излучает в широком диапазоне длин волн, причём по мере нагрева пик излучения смещается в коротковолновую, высокочастотную область. Ближайший аналог от ЧТ нагретый до красноты или белого каления кусок металла. Чем выше температура куска металла, тем белее его свечение. Так вот, Расчеты, проведенные в соответствии с классической физикой, давали очень хорошее совпадение с экспериментом в области длинноволнового излучения для не сильно нагретых тел. Но для тел нагретых сильно, то есть излучающих в области коротковолновой, классическая физика давала абсурдный результат. Тело должно было излучать бесконечно большую энергию. Это было крайне неприятно увидеть такое в расчетах. Зависимость энергии, излучаемой от ЧТ от длины излучаемых волн и температуры его нагрева, вы можете посмотреть в PDF приложении к данной аудиокниге на рисунке 6. Эту нелепицу устранил Макс Планк, сделав допущение, что энергия из от ЧТ не льётся сплошным волновым потоком, а излучается поштучно, порционно, квантами. Квант есть маленькая неделимая порция Причём энергия кванта пропорциональна его частоте, а коэффициентом пропорциональности служит некая величина, которую потом назвали постоянной Планка. Оформив это своё предположение математически, Планк внёс поправки в формулы, и они дали прекрасное совпадение с экспериментом. Сам Планк в своё предположение о квантах не верил. Ему казалось, что когда-нибудь его вынужденное допущение будет устранено. Адажды план гулял со своим сыном-подростком, которого через много лет казнил Гитлер. И на вопрос мальчика, чем отец занимается, ответил, что он или сделал открытие на уровне Исаака Ньютона, или занимается какой-то странной нелепицей. В общем, Макс Планк, стоявший у истоков квантовой физики, человек, с которого квантовая физика началась, в кванты не верил. Вторым человеком, заложившим краеугольный камень в квантовую физику, был Эйнштейн со своей работой по фотоэффекту. И ему квантовая физика жутко не нравилась. Но он, как и Планк, был вынужден строить её здание, сама природа заставила. В двух словах напомню историю с фотоэффектом. Дело было так. В XIX веке открыли явление фотоэффекта. При облучении металла светом из металла начинают выбиваться электроны. Картинка, которую вы можете посмотреть в PDF-приложении к данной аудиокниге на рисунке 7, наверняка покажется вам знакомой и не мудрено. Вы видели ее на уроках физики. Как рассуждали представители классической физики эпохи стимпанка? Ну, если свет — это волна, то, поливая световым потоком металл, как из шланга, Мы постепенно накачиваем электроны энергией, и когда электрон накопит энергию, достаточную для того, чтобы оторваться от ядра атома, он вылетит. Стало быть, чем интенсивнее мы поливаем электроны, тем больше будет фотоэффект. А от цвета света, то есть от частоты излучения, эффект зависеть не должен. Однако результат эксперимента оказался полностью противоположным. Оказалась энергия вылетающих электронов связана с не с интенсивностью света, ярче, темнее, а ярче темне, а почему-то с его частотой. И при достижении какой-то критически низкой частоты электроны перестали выбиваться даже при высочайшей интенсивности светового потока. Почему? Эйнштейн, занявшись этой проблемой, закрыл вопрос со свойственной ему гениальностью. Он, взяв на вооружение идею планка о том, что излучение и поглощение энергии происходит порциями, квантами энергии, заявил: "Ребят, свет не волна. То, как он себя ведёт при выбивании электронов, говорит о том, что так вести себя могут только частицы. И чем они энергичнее, тем больше энергия выбитого электрона. А энергия световых частиц зависит от их частоты. То есть влияет не количество частиц, интенсивность света, а их качество частота. Слабенькими частицами хоть поливайся, у них недостаточно энергии для того, чтобы вырвать электроны из металла. А вот даже одной энергичной частицы достаточно, чтобы вырвать один электрон. То есть реденького потока энергичных частиц света вполне хватит для начала фотоэффекта. Бинго, друзья. Частицы эти позже назвали фотонами. И во всём этом была двойная странность. Во-первых, о каких частицах речь, если свет это волна, что доказано опытным путём? Во-вторых, если Эйнштейн говорит о частицах, то чёрт возьми, какая у частиц? Может быть, частота? Ведь частица это объект, а не процесс. Молекула воды объект. А волны на море синхронизированный процесс колебания молекул воды вверх-вниз, вверх-вниз. Пружина объект. Колебания пружины процесс. По-моему, тут всё ясно. Есть же разница между ногами и ходьбой, верно? Но какая может быть частота длины волны у табуретки? Однако Эйнштейн был прав, что и подтвердили бесконечные опыты с фотоэффектом. Десять лет некто Роберт Меликен проводил опыты с фотоэффектом, пуляя кванты света на катод. И он был такой не один. После чего физический мир согласился с правотой Эйнштейна. А Меликен, который на основании этих опытов вычислил постоянную планку и написал «Я потратил десять лет своей жизни на проверку этого Эйнштейновского уравнения в 1905-м», И вопреки всем своим ожиданиям, был вынужден в 1915 году безоговорочно признать, что его уравнение экспериментально подтверждено, несмотря на всю его несуразность, ведь это противоречит всему, что мы знаем. Таким образом, квантовая природа света была доказана, свет это частицы. Что было доказано с той же неопровержимостью, с которой ранее в опытах интерференции было доказано, что свет это волна. Свет оказался и волной, и частицей, и объектом, и процессом одновременно. И тогда физики махнули рукой и решили: "А пускай. Пусть будет противоречие. Назовём это корпускулярно-волновым дуализмом". Как только непонятной вещи как-нибудь называешь, она сразу как бы становится понятнее. И будем отныне говорить так: свет это материальный объект, который можно описать и как частицу, и как волну, в зависимости от способа описания и приборного парка. Хотите описать свет как волну? Устраиваете эксперименты по дифракции и интерференции. А если хотите описать свет как частицы, фотоэффект вам в руки. Применение двух взаимоисключающих моделей для описания одного природного явления назвали принципом дополнительности. Но на этом история не закончилась. Вслед за Эйнштейном на сцену выскочил Луи де Бройль со своим номером. Ему пришло в голову удивить публику следующим трюком. Так, идея следующая. Там в этом микромире, где всё такое маленькое и непонятное, световые волны оказались частицами. Так может быть и частицы тоже обладают свойствами волн, а? Как тебе такое, Макс Планк? Тоже ведь гениальная идея, согласитесь. Если фотоны обладают свойствами волн и частиц одновременно, почему бы и частицам, электронам, например, не иметь частоты и длины волны? Позже был проведен аналог двухщелевого эксперимента с пучком электронов. И они исправно нарисовали на экране интерференционную картину в точности как свет. Хотя всем в ту пору было известно, что электроны это маленькие отрицательно заряженные шарики, которые кружатся вокруг положительно заряженного ядра атома. А вдруг пришла в чью-то голову свежая идея: поток электрончиков, пролетающих в эти щели, синхронно колеблется. Вдруг согласованное движение электронов образует волны в электронном потоке. Ну, так же, как образуется звуковая волна в воздухе. И в результате мы видим интерференционную картину. Ась. Хм. Как это проверить? Да очень просто. Надо запускать в установку электроны по одному. И если после тысяч простреленных через две щели электронов на экране постепенно образуются две засвеченные полосы напротив щелей, тогда электроны однозначно частицы. А если постепенно, отдельными точечками нашлёпывается на экране та же интерференционная картина, значит, они волны. Точнее, в полёте ведут себя как волны, а точками, частицами становятся уже ударившись в экран. Этот эксперимент был проведён. Электроны пуляли по одному. Они пролетали через установку, шлёпались в экран, оставляя каждый после себя точечный след. И постепенно, постепенно на экране нарисовалась интерференционная картина. Вот тут уже надо было крякнуть, сесть на табуретку, перекрутить партянки, достать кисет с махоркой и вдумчиво перекурить. Что вообще произошло? Это ведь не просто означало, что электроны в свободном полёте вели себя как волны. Их же пускали по одному. И после пролёта через щелевую часть установки Электроны хлопались на экран уже преинтерферировав сами с собой. То есть волны складывались и вычитались горбушками и впадинками, оставляя на экране светлые и тёмные полосы. Но чтобы такой интерференционный рисунок получить с водяными или световыми волнами, нужно, чтобы каждая щель была вторичным источником волн, которые в пространстве за щелевым экраном будут между собой складываться и вычитаться. Смотрите рисунок 8 в PDF-приложении к данной аудиокниге. Вы еще не поняли? Еще раз. Электроны-то запускали через две щели по одному. Это значит, что один электрон пролетал через обе щели сразу. После каждой щели образовывалось два фронта волны, которые и интерферировали между собой. Бузу-треш! Как сказал бы дед Чукарь из Бессмертного романа Шолохова. Шутка. Но всё-таки, как один электрон одновременно мог пролететь через две щели, как одну табуретку можно одновременно привести на девятый этаж сразу на двух лифтах. Естественно, у физиков возникла идея: а если закрыть одну щель? Будет образовываться интерференционная картинка. Закрыли. Не образовалась. Просто на экране напротив открытой щели, куда пролетали электроны, накапливалась жирная полоса засветки. А если мы поставим детектор за щелью, чтобы подсмотреть, в какую же из них пролетел электрон на самом деле? Так и сделали. После чего самое дело изменилось. Реальность изменилась. Интерференционная картинка образовываться перестала. Неужели само по себе наблюдение меняло реальность? Нет, конечно, с облегчением вздохнули физики. Просто для того, чтобы крошку электрончик пронаблюдать, его надо как-то засечь, например, облучить квантами. Но это уже физическое воздействие. Оно и меняет картину, превращая электрон как волну в электрон как частицу. И волновая картинка на экране пропадает. Фу. Пока что от мистики с наблюдателем, влияющим на вселенную одним фактом наблюдения, удалось избавиться. Но ненадолго. Ведь оставался необъяснённым ещё один удивительный момент: когда детектор, установленный только возле одной из щелей, не регистрировал пролетевший в эту щель электрон, то есть электрон пролетал в другую щель, интерференционная картинка пропадала тоже. Но ведь электрон в этом случае не обстреливался детектирующими фотонами, поскольку на второй щели, куда он юркнул, детектора не было. Иными словами, сам факт регистрации как-то превращал электрон в волну в электрон-частицу. Словно бы электронное облачко знало, что там, за щелевым экраном, его секут. И потому непредсказуемый волк заранее превращался в послушную овечку. Но как он узнал, что его будут детектировать? На этот хитрый вопрос ответ нашёлся быстро. Да никак не узнал. Электронное облако ведь пролетает через две щели одновременно. И поскольку на часть этого облака возле одной щели воздействовали детектирующие фотоны, они схлопывали волновую функцию, превращая волну в частицу, которая с вероятностью 1/2 проявляла себя или пролётом через правую щель, регистрируем пролёт, или пролётом через левую щель, не регистрируем пролёт на этой щели. Вот и всё.